Кирил Клеванский. Сердце дракона. Книга 14. -я. Глава 1218. -я. Значит, император знает, кто я такой. Хаджар подперев подбородка левой рукой, правой передвинул фигуру на пару клеток вперёд. В результате его конь атаковал вражеского слона. Да, коротко и ясно ответил Чин Аме. Он слегка дёрнул гक्तिстом указательным пальцем, и пешка под чётким руководством воли драконьего волшебника сделала движение вперёд, защитив стоявшего наискосок от неё слона. Они сидели на всё той же вершине пика в центре павильона Волшебного рассвета и предавались игре в шахматы. Если честно, раньше Хаджар не очень любил эту игру. Возможно, это было связано с тем, что шахматы когда-то стали испытанием, которое ему пришлось пройти у Трейверса, а может, просто был слишком молод для того, чтобы найти красоту в передвижении безжизненных фигур по чёрно-белому полю из 64 клеток. Теперь же, спустя годы, он находил в этом некий смысл, особенно когда шахматы не просто отнимали время, а служили дополнением к беседе. «Ты в этом уверен?» Ладья проскользила вдоль линии горизонта, замерев так, чтобы опустить перпендикуляр на все того же слона, добавив к нему лишнее нападение. «Теперь, если противник захочет разменять ценный ресурс, ему придется потерять не такой уж и важный пешку. Но именно из таких вот потерь и выигрышей складываются победы. Это то, чему Хадджар научился у Морgana, да примут его процесс с хлебом и мёдом. Я слышал императора так же хорошо, как сейчас тебя, Хадджар, северный ветер. Чин Ами сделал длинную рокировку в ной в защите слона. Казалось бы, не самая значительная фигура, но именно на неё в данный момент оказалось завязано всё сражение двух армий. действия короля, ферзя и всей старшей группы фигур, включая даже несколько пешек, просто потому, что именно этот слон оказался ключом, который запирал вход во внутреннее пространство армии белых. Хаддар играл за чёрных, и единственное, что ему удалось провернуть за последний час игры, выиграть немного инициативы, чтобы перейти в наступление. Почему ты так сильно хочешь забрать моего слона, внезапно спросил дракон. Хаджар, не придав особого значения вопросу, выдал то, о чём размышлял буквально мгновение назад. "Хороший план", кивнул в результате драконий маг. "Но ты ведь понимаешь, что есть и куда более удобные места для атаки, нежели защищённая фигура, способная и сама уйти в размен". и Чин Аме многозначительно кивнул на пешке, стоявшей гвардии перед королем. Хаджар же посмотрел на дневник, лежавший поодаль от доски и плошек, где покоились павшие на поле черно-белой битвы солдаты. Разумеется, вся их с Чин Аме игра была лишь аллегорией, которая позволяла несколько лучше взглянуть на сложившуюся ситуацию. Ну а кроме... вести весь московский разговор, при этом не опасаясь, что их могут подслушать. Благо на последне у императора хватало не только ума, но и возможностей. Ты сам сказал, что путь к королю заблокирован. Хаджар сделал очередной ход, не усилив напрямую давление на слона, но открывая путь к дальнейшему наступлению. И, разумеется, он намекал на то, что тайный путь в сокровищницу, описанный в дневнике Пепла, был давным-давно уже завален, что неудивительно, учитывая сколько лет творению рук мастера почти всех слов. А второй тайный вход, о котором не знали ни драконы, ни даже мудрец Пепел, был разрушен в процессе скоропастичного бегства оттуда крыла ворона. Так, что и здесь орден Ворона, фанатики чёрного генерала, умудрился подложить свинью отдельно взятому северному варвару. Да, заблокирован, не стал спорить Чин Амя, но в больших играх Хаджар есть и большие хитрости, и не дрогнув, Чин Амя смело подвинул того самого слона, открывая вражеской ладье путь в тыл королевства. Но при этом Хаджар с удивлением смотрел Как теперь уже недавно битый слон отважно нападает на его ферзя, которого он не мог подвинуть, чтобы не подвергнуть своего короля смертельной опасности. И там, где ты думаешь, что расставил ловушку или идёшь в нападение, на самом деле движешься по чужому сценарию. Всегда помни, хаджар северный ветер, что ты можешь быть не королём партии, а всего лишь пешкой. одной из многих, которая, конечно, может пройти свой путь до конца и стать ферзём, но которую разменяют при первой удачной возможности. Их аджару пришлось съесть слона вторым конём, которого съел конь вражеский, затем принятый пешкой хаджара, которую в свою очередь сбил с поля ферз Чин Амя. И таким образом хаджар проигрывал преимущество, отдал инициативу из-за отважного нападения перешёл к панической обороне всё то время, пока он думал, что действует согласно своему плану, на самом деле шёл по расчищенной для него тропинке, и это была слишком большая аллегория, чтобы её не заметить. Морган, император драконов, Хельмер, Фрея, Дергер, яшмовый император Все они играли в свои собственные игры, и в каждый ход Жар был лишь той самой пешкой, которую отдадут, чтобы защитить нечто более ценное, но будут не прочь сделать ферзём, чтобы впоследствии также отдать. Проклятые интриги, прошептал Хаджар, и отвернулся от шахматной доски. Там, у подножия павильона Волшебного рассвета, собиралось посольство драконов. Не потому, что это место было каким-то особенным, а просто когда-то давно, многие эпохи назад, именно отсюда Дочь Чин Аме вместе с Трависом отправилась к гномам Рубиновых гор. Есть только один единственный шанс победить в этой игре, внезапно продолжил Чин Аме. Не играть в неё, печально хмыкнул Хаджар. Я пытался. Мудрый дракон видит высокое небо, я пытался. Вот только это стоило мне больше, чем я был готов заплатить. Хаджар дотронулся до женского обручального браслета на его запястье. Тот всё ещё пах её запахом и источал её тепло. Нет, не играть не получится. Чен Ами поднял павшую пешку и покрутил в пальцах. Он разглядывал ее так, будто в пусть и мастерски сделанном, но простом кусочке дерева содержалась вся мудрость, которую драконий волшебник накопил за сотни прожитых эпох. Стареющий дракон, чье время уже подходило к концу. Сколько он протянет, если не будет использовать весь свой потенциал, как в битве с министром Джу? Двадцать, пятьдесят тысяч лет. Это даже не одна эпоха, в термин которой вкладывался отрезок времени в сто тысяч лет. А уж по меркам жизни драконов и вовсе смешной срок. Но если ты не можешь обыграть противника, то вот игру задумчиво протянул Чин Аме. После этого он взял одну из плошек, вытряхнул из нее фигуры и, перевернув, поставил рядом с полем. Затем водрузил на образовавшуюся платформу белую пешку. И что это? спросил Хаджар. Шестьдесят пятая клетка, пояснил дракон. Место, до которого невозможно добраться, больше похоже на тюрьму. Хаджар скептически приподнял правую бровь. Чем моложе человек, чем аме взглянул на своих учеников и на собирающийся у подножия парад, или иное разумное существо тем чаще они путают неволю и свободу разве возможно перепутать две диаметрально противоположные вещи если подменять понятия кивнул Чин Аме то что большинство принимают за свободу на самом деле лишь оковы которыми приятно себя опутать и наоборот лишь разбив эти оковы ты можешь стать по-настоящему свободным. Хаджер слегка устало вздохнул. С тех пор, как он в последний раз при разговоре с кем-то чувствовал себя безусым ёнцом, жизни не видевшим и крови не испившим, прошло не так уж и много времени, но достаточно, чтобы подобные ощущения вызывали у него стойкую неприязнь. 65-я клетка означает совершать те действия, которых от тебя не просто не ждут, Хаджар внезапно пояснил Чин Аме, о которые не предполагается моя игра. Подумай над этим, когда будешь биться за жизнь принцессы. Хаджар посмотрел на прекрасную девушку, которая поднималась по лестнице из палящих в воздухе шелков, внутрь плывущей по облакам повозки. запряжённой не лошадьми, а розовыми шестикрылыми птицами. Вы думаете, мудрый чин Аме, что посольство не будет мирным? Разумеется, тут же ответил дракон. Иначе зачем бы, по-твоему, император отправил с прекрасной тенет такой войска? А войска действительно внушительное.